21. И расширение способностей восприятия тоже не имеет предела. В насторожённо сосредоточенном сознании происходит тонкий процесс оформления или кристаллизации мысли. Луч мысли учителя, подобно лучу света проекционного киноаппарата, падает на экран, или ж экран сознания может дать и даёт нужное изображение. Качество и чистота экрана играют очень важную роль. Хороший экран серебряный. Этот тон излучения сознания особенно ценен для чёткости воспринимаемой мысли. Серебряная аура показатель высшей степени восприимчивости. Конечно, экран должен быть чист от посторонних отображений и форм. Колеблющиеся поверхности экрана сознания, подобно волнующейся поверхности водоёма, совершенно искажают образ, передаваемый лучом. Законно во всём одинаково. Сосредоточенно напряжённое состояние сознания передаёт экрану напряжённость спокойствия, как бы натягивая поверхность, исключая, возможно, его поверхность и исключая возможность его колебаний под воздействием движений среды окружающей. Восприятие производится в одном ключе или тони, уклонение от которого нарушает целостность и стройность передаваемой темы. Конечно, процесс требует особого напряжения самоотверженности, ибо, не отвергнувшись от себя, не забыв себя, нельзя довести восприятие до нужной степени обострённости и безошибочности. Мысль посылается чётко оформленной И сила луча напряжена, соответственно, энергии активного полюса в должном состоянии. Пассивный полюс сознания воспринимающего тоже должен быть приведён в состояние полной готовности. Приведение своего сознания в состояние должной готовности требует известной тренировки, навыка и изощрённости. В начале труднее всего устранить влияние воздействия делами непосредного окружения. Мешает всё, врываясь в сознание и нарушая стройный ход запечатлеваемых мыслей. Напряжение и вибрации окружающей среды надо преодолеть в сознании своём, во чтобы это не стало. Особенно бурно восстаёт астрал против этих мешающих условий, волнением своим нанося особенно сильный вред. Колебания astralной оболочки приводятся к полному молчанию и подчинению, иначе восприятие невозможно. Обрывки дневных мыслей, как стаи бродячих голодных собак, набрасываются на сознание, пытаясь отвлечь его от поставленной цели. Их тоже надо изгнать твёрдо и решительно. Творящий образ владыки должен главенствовать в сознании, отражая свою сущность луча Также необходим круг защитный, опоясывающий микрокосмо стены, заграждающий от проникновения нежелательных сущностей. Но главное условие ярое осознание у чапасы лайму. Так создаётся в пространстве сильный фокус притяжения энергии определённого порядка, и процесс восприятия идёт законом. Необходимо также ввести в процесс явление чёткой определённости. Сознание заранее устанавливает как бы рамки или вехи условий восприятия. Это можно производить особо в каждом отдельном случае. Иногда можно сознательно усилить ощущение близости учителя незримо. Иногда можно дать силу устремлению напряжённо сильное желание оформить мысль ранее продуманную, то уж даёт следствие явный. Желание, сердце в свете учая легко кристаллизуется в соответствующей форме. Степень и форма восприятия могут быть очень разнообразны. Сознание не может ограничится выражением своим исхоженными путями. Можно указать условия облегчающие, но принять штамп значит надеть кандалы. Но фокус необходим. Даже в случае пространственного провода лик, охраняющий будет устой моста в беспредельность. Он фокусирует энергии сознания, не позволяем расплываться в неопределённости и устремляться неизвестно куда. Ведь и в пространстве есть свои тёмные бездны, но и иерархии, как серебряный путь в пространстве света. Одно можно сказать, Нет границ и пределов для устремлённого законно сознанье. Законно, значит, в единении с иерархией. Получается восхождение по лестнице света и знания, но не бесцельные блуждания во тьме. Многие блуждают, потому что забыли о видениях светлых. Малость человеческое величия беспредельности без иерархии теряется и заклёвывается многообразием встречаемых явлений. Ведущая рука иерарха возводит сознание по ступеням, ставя его в условия созвучный запросом духа и требованием проходимой ступени развития. Законность восхождения и иерархия утверждается